Дмитрий Кружевский Приручивший пламя Эта книга посвящена всем тем, кто в наше время ещё не разучился мечтать, всем тем, кто в жажде познаний во взоре всматривается в далёкие и пока недоступные звёзды. Пролог Холодный ветер мёл мелкую снежную крупу по пустым улицам вечернего города, заставляя патрульных зябко кутаться в шинели. притоптывая на месте и пряча лица в колючие воротники. Несмотря на предпоследний месяц морозара, уже несколько недель стояли сильные холода, опускавшие столбики термометров почти на три десятка градусов вниз. Казалось, сама природа обозлилась на людей, ввергших страну в горнила гражданской войны, решив как можно дольше оттягивать приход долгожданного тепла. Редкие прохожие спешили по своим делам, Невольно ускоряя шаг, и спешно отводя глаза, стоило кому-то из патрульных бросить в их сторону хоть один взгляд. Впрочем, солдаты не торопились кого-либо останавливать. Эх, усталые лица говорили скорее о желании вернуться в теплоказарм, чем заниматься поиском гипотетических недругов. Однако стоило рычащему звуку разогнать окружающую тишину и эхом, отразившись от каменных стен домов, Как патрульные тут же встрепенулись, спешно скидывая винтовки с плеч. Из-за поворота вынырнула чёрная коробка мобиля, и послушно замерла. В парело кот воршлак Баума по вено и жесту, вышедшего на середину дороги офицеру. Растегнув висевшую на поясе кобуру и положив руку на рукоять пистолета, он неторопливо подошёл к машине, провожаемый внимательными взглядами своих солдат. Стекло дверцы медленно ушло вниз, а сидевший за рулем крепкий белый волосый мужчина вопросительно посмотрел на подошедшего своим единственным глазом. «Чем могу служить, Ротнинант?» «Документы и цель визита», — буркнул в ответ офицер, непроизвольно ежась от порыва ветра. Водитель бросил быстрый взгляд в сторону наблюдавших за ними солдат и, криво усмыхнувшись, сунул руку во внутренний карман дорогого пальто, заставив патрульного «напрячься». Такое вам подойдет?» Сказал он, протянув офицеру черную книжицу с золотым гербовым тиснением на обложке. Ротнинант с изумлением уставился на протянутый документ и, взяв его несколько минут, пристально изучал, постоянно бросая хмурые взгляды на сидевшего в машине мужчину. Наконец он вытянулся по стойке смирно и, вернув бумаги, отдал честь, после чего жестом приказал поднять шлагбаум. «Можете ехать, господин капитан». Прошу извинения за задержку. Ничего страшного, лейтенант. Служба и служба. Улыбнулся незнакомец, забирая книжецу. Вы лучше мне скажите, правильно ли я еду? А вам куда надо? Зовут Крыланов. Крыланов. Офицер задумался, затем поинтересовался. Это такие летающие штуки, похожие на больших птиц. До смуты о них ещё во всех газетах писали. Именно. Тогда, скорее всего, правильно. сказал он неуверенным голосом. Нас перевели в этот город всего пару дней назад, и я многого ещё не знаю, но слышал, что нечто подобное делали на заводе в паре десятков терров отсюда. Эта дорога как раз идёт в том направлении. Спасибо. Капитан закрыл окно и зевкая поводья плечами, осторожно тронул мобиль с места. Дорога, поплутав среди серых бетонных глыб, практически одинаковых домов, наконец-то вырвалась из объятий городских улиц. Стрелу и стремившись через поросшие небольшими рощицами поле, мо빌 резво бежал вперёд, но неожиданно его двигатель несколько раз громко чихнул и резко замолк. Машина ещё некоторое время катилась по инерции, затем остановилась. Капитан, откинувшись на спинку сиденья, несколько минут задумчивым видом барабанил пальцами по рулевому колесу, затем тяжело вздохнул и открыл дверь. Ветер тут же налетел хищной птицей, бросая в лицо холодную крупу, залезая своими промозглыми пальцами под распахнутое пальто, заставляя невольно ежиться от этих ледяных прикосновений. Мужчина спешно застегнулся пуговицы и, нагнувшись внутрь салона, подхватил из пассажирского сиденья, лежавшую там меховую шапку со сложенными внутрь нее кожаными перчатками, захлопнул дверцы, чтобы не выстужать салон, в котором, несмотря на специально установленную газовую печку от паромобиля, Было не очень-то и жарко. Он направился к багажнику, вытащив из него похожие на серебристые бидоны, две массивные канистры с бензином. Он открыл крышку одной из них, невольно прикрыв нос перчаткой от ударившего из нее резкого запаха. Быстро отвернув пробку топливного бака, он ставил болтавшуюся рядом на цепочке воронку в горловину и принялся заливать бензин, постоянно морщась от частых порывов холодного ветра, который вне города стал ещё сильнее. Наконец, содержимое второй канистры перетекло в ненасытную трубу бензобака, и капитан, спешно покидав опустевший емкости в багажник, поспешил в теплое нутро салона. Плюхнувшись на сиденье, он стянул перчатки и, потеряв озябшие руки, подкрутил регулятор печки. Несколько вращений, расположенные справа от руля ручкой стартера и двигатель машины, утробно заурчал, а сама она послушно странулась с места. Примерно через полчаса мобиль капитана уже подруливал к полураспахнутым воротам небольшого заводика. Он остановил машину и, выйдя из нее, недоуменно огляделся. Рядом с воротами намело целые сугробы снега, причем местами он уже превратился в лед, сковав их створки стальными объятиями. Будка охраны темнела провалами разбитых окон, а в ее крыше сияли прорехи, обнажая тёмные рёбра стропил. Создавалось такое впечатление, что это место заброшено, причём довольно давно. Тем не менее дорога выглядела вполне накатанной. Только вот шла Анна в сторону от ворот, вдоль окружавшего завод забора. Несколько минут капитан топтался на месте в нерешительности, раздумывая, а не продолжить ли ему свой путь. Но донёсшийся из поворот лёгкое поскрипывание снега заставило его насторожиться. На всякий случай сняв с предохранителя лежавший в кармане пальто пистолет и поплотни надвинув шапку на голову, он решительно направился к воротам. Преодолев снежные наносы, он осторожно заглянул между створок. Никого. Здание с воротами выглядело не менее заброшенным, злее дырми в стенах и провалами в крышах. Однако между ними виднелась хорошо протоптанная в снегу тропинка, говорящая о том, что её довольно часто пользуются. Мысленно ругаясь, утопая по колену в снегу, капитан добрался до нее и, опершись рукой, растущее рядом раскидистое дерево, принялся по очередке стаскивать сапоги, чтобы вытряхнуть набившийся за голенище снег. Раздавшийся за спиной хруст снега заставил его бросить это занятие и, спешно сунув ногу в сапог, оглянуться. Из-за угла... Небольшой двухэтажной постройки, находившейся примерно в сотню локотов позади него, появились двое мужчин в одинаковых серых тулупах, из-за спины которых выглядывали стволы винтовок. Они шли гуськом по узкой дорожке, но заметив незнакомого человека, остановились, спешно скидывая оружие с плеч. Один из них остался стоять на месте, второй неспешно направился к капитану. "Господин, здесь находиться нельзя", сказал подошедший «Это военный завод. Вы, наверное, заблудились?» «Возможно, и нет», — ответил капитан, улыбнувшись в ответ и протянув заранее извлеченный с кармана документ. Патрульный взял книжицу и, бросив заинтересованный взгляд на капитана, несколько минут ее рассматривал, листая страницы, что в толстых вязаных перчатках давалось с заметным трудом. Наконец, вернув ее обратно, он, словно нехотя вскинул руку к шапке, отдавая честь, и, вопросительно посмотрев на приезжего, поинтересовался. «Сержант Чалкин, чем можем вам помочь, господин капитан? Насколько я понимаю, это — Роксорский крыло на строительный завод. Капитан мотнул головой в сторону полуразрушенных цехов. Только он же вроде должен действовать, а тут полная разруха». «Это после последнего налета и станцев», — пояснил патрульный, закидывая винтовку за плечо. «Впрочем, эти цеха и так недостроенные стояли». Да смотрых закончить не успели, а потом стало не до этого. Так завод всё-таки работает. Ого. Кивнул тот. Вам надо было просто зайти со стороны западной проходной. Пойдёмте, я вас провожу к управляющему. Вы ведь его ищете. Вообще-то мне нужен главный инженер, ответил капитан мысленно морщись, так как оставшийся в сапогах снег начал таять, холодными каплями просачиваясь сквозь носки. «А, так вы к господину Васснову!» Расплылся в улыбке патрульный. «Ну, тогда вам надо в цех сборки». «Нет, не к Васснову», — мотнул головой капитан. «Я ищу господина Корна, Серга Корна». «Серга Корна?» Солдат наморщил лоб, явно пытаясь припомнить названного, затем отрицательно покачал головой. «Не помню такого». «А Серга Итан, такое имя вам о чем-нибудь говорит?» Сделаю вторую попытку, приехавший, и к его большому облегчению. Сержант коротко кивнул в ответ. Так я и говорю, что к управляющему вам надо. Пойдёмте. Он развернулся и направился по тропинке назад. Подождите, остановил его капитан. У меня за воротами мобил стоит. Может, мне? Да ничего с ним не будет, махнул рукой сержант. Но если беспокоитесь, то Павел приглядит. Он бросил быстрый взгляд на своего напарника. Второй патрульный отдал честь и закинув винтовку за спину, принялся пробираться через сугробы, прямиком к воротам. Капитан несколько мгновений в нерешительности мелся на месте, затем вздохнул и направился вслед за сержантом. Пропетляв минут 15 между какими-то полуразвалившимися зданиями и торчащими из земли металлическими конструкциями, они вышли к длинному кирпичному строению, из приоткрытых ворот которого доносился пронзительный визг циркулярной пилы. Около цеха стоял грузовик, из кузова которого несколько рабочих сгружали необструганные доски, оттаскивая их внутрь. На капитана с сержантом они не обратили никакого внимания, продолжая заниматься работой. Чалкин остановился рядом с грузовиком и окликнул одного из стоящих в кузове рабочих. «Грэн, управляющего не видел?» Парень обернулся и вопросительно посмотрел на сержанта. «Господина Корна, спрашиваю, не видел?» Повторил тут громче. Рабочий кивнул. «Был тот с полчаса назад. Ушел с завода управления». Он махнул рукой в сторону серого трехэтажного здания, к которому вела широкая, хорошо прочищенная дорога, и вновь вернулся к разгрузке машины, а Чалкин повернулся к приехавшему. «Господин капитан, думаю, дальше вы сами? Тут недалеко». Он кивнул на указанное рабочим здание. «Кабинет управляющего на втором этаже». «Спасибо, сержант. Думаю, найду как-нибудь. Немаленький. Можете быть свободны». «Слушаюсь». Патрульный отдал честь и, развернувшись на месте, торопливым шагом направился в обратном направлении. Здание завода управления встретило капитана пустыми коридорами, в которых каждый его шаг отдавался гулким эхом. Заглянув в пару пустых кабинетов, он поднялся на второй этаж по широкой лестнице, все еще покрытый, выцветший. и местами протёртой ковровой дорожкой, и почти нос к носу, столкнулся со спускавшейся вниз белокурой девушкой. Та испуганно ойкнула от неожиданности и уставилась на него подозрительным взглядом. Вы к кому? Да вот хочу увидеть господина Корна. Мне сказали, что он где-то тут. Второй кабинет от лестницы направо, буркнула она и умчалась вниз, стуча каблуками форменных сапожек. Двустворчатая деревянная дверь без таблички с потёртой бронзовой ручкой. Капитан пару минут топтался перед ней, чувствуя странную нерешительность. Затем мотнул головой и усмехнувшись, постучал. "Входите, не заперто", донеслось из-за неё. Капитан набрал воздуха, словно готовясь к глубокому нырку, и распахнул дверь. Просторный кабинет с большими окнами. Посередине длинный стол, состоящий из вокруг стульями. В одном углу чертёжная доска, почему-то завешенная белой тряпкой. В другом небольшая металлическая печка, труба которой выведена в дыру над окном. Рядом с ней стоял высокий, темно-волосый человек в сером свитере с высоким воротником и в чёрных, форменных брюках. Повернувшись на звук открываемой двери, он несколько мгновений вопросительно смотрел на незнакомца. Затем в его глазах мелькнул огонек узнавания. Алай Рад снова вас видеть, господин Нейтон.